«Давай все же проводим его до дома», — предложил Виноградова. «Первый, я третий», — вызвала она Матюшевского, — «клиент, едет домой». «Вас понял, мы возвращаемся. Проводите его домой и тоже возвращайтесь. Наверное, сегодня он уже никуда не поедет». «Вас поняла», — отключилась Виноградова. «Я же говорил», — зло заметил я напарник. «Мы просто служим почетным эскортом этого кудрявца «Мерседес» выехал на Кутузовский проспект. «Почему они все живут только в таких местах?» — пробормотал Аэропетян. «Можно подумать, что этот проспект намазан медом. Или на них так действует имя Брежнева, который здесь жил?» «Мерседес» въехал во двор, и Аэропетян затормозил свою «девятку» дома, не решаясь въехать во двор. Из «Мерцедеса» выскочил охранник, открывающий дверцу автомобиля, а уже затем появился респектабельный кудрявцев, одетый в легкий светлый плащ. Он улыбнулся. «Мы можем уезжать», — сказал Айропетян. И в этот момент из подъезда соседнего дома быстро вышли два человека. «Подожди», — тыкнула Виноградова. Двое незнакомцев сделали несколько шагов по направлению к кудрявцам, доставая из карманов пистолет. Телохранитель, высокий, широкопречий молодой человек, весь интеллект, которого отражался в его растерянном, глуповатом лице, не успел даже среагировать. Виноградова достала свой пистолет. Один киллер скинул оружие. Первым же выстрелом он отбросил несчастного на тротуар, Второй был же контрольным, телохранитель дернулся и умер, так и не узнав, что случилось с его хозяином. Аэропетян тоже достал свой пистолет. Второй киллер выстрелил в машину. Послышался звон разбитого стекла. Еще один выстрел, и водитель уткнулся в роль своего автомобиля. Кудрявцу, стоявший словно вкопанный, очнулся и побежал к подъезду своего дома. Но между домом и его машиной уже стоял первый киллер. «Стой!» — закричала Виноградова, стреляя в воздух. Киллер колебался всего лишь секунду. За это время Роман Кудрявцев налетел на него, и они покатились под тротуару. Второй киллер поспешил за машиной, и в этот момент Виноградова выстрелила второй раз. Прямо в него киллер ответил двумя выстрелами в ее сторону. «Прыгнись!» — закричал Айропетян, прыгая из автомобиля и тоже стреляя в сторону второго нападавшего. За машиной катались по земле, сбивая друг друга кудрявцев и его убийц. Пистолет отлетел в сторону, и теперь оба рассчитывали на свои кулаки. При этом вальяжный и заматеревший кудрявцев явно уступал более молодому и сильному убийце. Надежда продвинулась вперед, выстрелив еще один раз. Первый из нападавших ударил Кудрявцева несколько раз по лицу и достал из кармана нож. Виноградова выстрелила в него, но пуля просвистела над головой. Нападавший оглянулся. Надежда прицелилась еще раз, предостерегающая крикнула «Стой!». Убийца занес руку с ножом, на но выстрел Виноградовой достиг цели. Киллер с криком упал на землю, пуля попала ему прямо в руку. Второй нападавший понял, что они провалили задание, и бросился бежать. Недлагочисленные прохожие в испуге попрятались по подъездам, робко выглядывая оттуда. «Почему нет милиции?» зло пробормотал Айропетян. «На этом проспекте всегда было полно милиционеров. Второй нападающий бежал к Тойоте, стоявший в конце проходного двора. Было темно, но двор был достаточно освещен». «Уходит!» — закричала Виноградова. «Уходит!» Айропетян кивнул ей. «Оставайся здесь, сейчас приедет милиция, а я за этим типом». Он побежал к своему автомобилю. Киллер уже добрался до «Тойоты», когда «Аэропетян» подскочил к «Девятке». Обе машины сорвались с места почти одновременно. Кудрявцев с трудом приходил в себя. Лицо у него было разбито, он пытался поднять им голову и сесть, но это у него плохо получалось». Его убийца, еще живой, полз к пистолету, лежавшему рядом. До него оставалось метр три. Кудрявцев все-таки поднял голову, приоткрывая глаза. киллер полз по земле, оставляя кровавый след. До пистолета оставалось два метра. кудрявцу попытался пошевельнуться и застонал. Кажется, нападавший сломал ему ребро. Убийца протянул руку. Пистолет был совсем рядом, Кудрявцев все-таки попытался подняться, опираясь на здоровую правую руку. Убийца потянулся рукой к оружию и вдруг болезненно сморщился. Кто-то наступил ему на руку, в темноте не увидел, кто это был, но почувствовал, как наклонившийся человек поднимает его оружие.